Мириада сопровождала меня. Тучи летела подле, пикировала на верхушку, пока меня катили вперед. На первых порах передвигались с трудом, но по мере приближения к граду в Ускцы, дорога делалась шире и ровнее. Вскоре я беспрепятственно покатился по гладкой поверхности, прикладывая лишь малую толику усилий. Воздух становился теплее, деревья выше и зеленее, поросли раскидистее. Мне вспомнились рассказы Мириады о мире за пределами моего холма, о теплом южном климате, где даже зимой случались солнечные дни, а летом не бывало вечного солнцестояния. Я поделился своими мыслями с Мириадой, и часть пути мы провели, гадая, почему так происходит. Мы миновали леса, луга, крестьянские селения, на подступах к граду Вускцы среди поросших сорняками полей попадались ветхие здания. Но чем дальше, тем меньше становилось деревьев, растительности и людей. До самого горизонта раскинулась голая невозделанная земля с полуразрушенными строениями. «Дограда в и рукой подать», — сообщила Мириада. «Но вот ведь странность. Когда я наведывалась сюда в прошлый раз, повсюду стояли селения, деревья, поля, засаженные ячменем и прочими съедобными культурами. Люди возделывали землю. А сейчас здесь голая степь», — констатировал я. «Что же случилось? Неужели ворон из Эрадена сотворил такое?» «Едва ли», — отозвалась Мириада, — «по крайней мере, не напрямую. Полагаю, ответ мы найдем в городе». Так и вышло. Только не в городе, а подле городских стен. Усомнившись, что сумею протиснуться сквозь ворота, я скатился на обочину, а Мириада отправилась известить знакомых и друзей о нашем прибытии. Я тем временем смотрел, как ветер гонит по небу невесомые облака и изучал камни, из которых складывались стены града, огромные белые блоки, состоящие, казалось, из миллионов мелких рифленых цилиндров и нагромождение крохотных пористых дисков с редким вкраплением двустворчатых раковин. Лишь после меня осенило, что цилиндры и диски — это окаменелые стебли морской лилии, а сами блоки — известняк, бывший некогда морским ложем. Мне говорили, будто град Фускция стоит на берегу. Однако море поблизости не наблюдалось. Еще говорили, будто в граде очень много людей, больше, чем на Народном Сходе, однако ни у стен, ни у ворот не было ни души. Кругом царило безмолвие, нарушаемое лишь воем ветра да едва уловимым криком чаек. Постепенно мною овладело сомнение — не допустил ли я ошибку, явившись сюда, точнее, явившись в облике, который не позволит быстро возвратиться на родной склон. Впрочем, если ошибка и впрямь допущена, исправить ее будет нелегко, поэтому мне оставалось лишь сидеть на деревянном настиле и ждать. Из ворот града навстречу мне спешил бог в образе тощей коричневой собачонки, особой, как позже выяснилось, породы, выведенный крестьянами для охраны овечьих отар. Пес уселся в пыль, почесал задней лапой ухо и представился ойсыном «А ты, надо понимать, силы и кротость холма? Так меня величают». «Добро пожаловать!» – поприветствовал Ойсен и начал подробный рассказ о граде Вускции. «За стеной, – поведал он, – раскинулся город с многоэтажными зданиями из камня и кирпича, налепленными вплотную смощенными улицами и извилистыми гравийными тропками. Некогда крохотное поселение дважды расширяло свои пределы, забросив земляные валы в угоду каменным стенам и поглотив три близлежащие деревни. Расширение и необходимость укрепить свои границы возникло из-за соседства с крупным портом. Порт почти не изменился с тех пор, как я впервые увидал его – Однако в те времена ни башни Ворона, ни крепости и еще не существовало, поэтому сейчас через пролив открывается несколько иная картина. Впрочем, мы отвлеклись. Тощая коричневая собачонка поведала, что немалое население града в Ускции, помимо высокой потребности в пропитании, испытывает недостаток сельскохозяйственных земель, просторов для разведения скота и охоты. Окружающие угодья – некогда обеспечивавший город провизией, превратились в голую степь. «Все из-за войны», — пояснил Ойсен, однако в подробности вдаваться не стал. Население в Ускции кормилось не только из земли, многие продукты доставлялись в град морем, но пресловутая война сильно сказалась на судоходстве. Все меньше кораблей отваживалось пересекать пролив, даже улов сделался скудным. Людям грозил голод, и Ойсен... Давний почитаемый бог-врачеватель придумал, как исправить положение. «Пища, — говорил он, — служит своего рода топливом для неразумных тварей. Организм зверя получает из еды полезные вещества, переваривает их или перерабатывает в иные полезные субстанции. Если мы научимся добывать эти вещества или культивировать их, нам удастся самим производить пищу, не дожидаясь, пока семя даст всходы». Первая попытка сотворить пищу из того, чем брезгуют люди, отняла у меня много сил. Получилось не особенно хорошо, зато быстро. Теперь, обладая достаточными знаниями и умениями, я гораздо экономнее расходую ресурсы. Ойсон вскинул голову и посмотрел на меня. Поначалу было непросто. Представлялось невероятным, что зерно можно создавать из земли и воздуха, но, как выяснилось, можно. «Ты добываешь пищу из воздуха и земли?» – изумился я. «Вроде того. Дело хлопотное, чего там говорить. Однако обеспечить город пропитанием невозможно, если нет бесперебойного источника энергии. Моей хватает на короткие промежутки, не более, а провизия требуется постоянно. Поэтому мне необходим союзник. Местные боги заняты иными насущными вопросами и в большинстве своем слабо разумеют, в чем соль». Да, они способны произнести нужные слова, но без понимания глубинных процессов такие речи отнимают много сил и ставят под угрозу конечный продукт. Мириада считает, ты справишься с задачей. Я размышлял об энергии, которую мы тратим на воплощение сказанного, и пришел к выводу, что временами ее объем равнозначен... Мне не сразу удалось сформулировать продолжение. Равнозначен невербальным затратам, Взять, к примеру, поднятие тяжестей. По известным причинам поднятие тяжестей с недавних пор занимало меня особенно. Есть масса способов облегчить сей процесс с помощью рычагов, скатов, колес. А после минимальным набором слов привести механизм в действие. «Верно, верно, пролая Лойсон, мириадов тебе не ошиблась! Какое счастье! Иные боги, понимающие суть, всецело посвятили себя оружию!» «Любое действие требует сил или энергии», — заметил я. «Полагаю, мне известно, откуда берется энергия для поднятия тяжестей». «Конечно, известно. Ты ведь воочию наблюдаешь, как движутся и напрягаются мышцы. А работают мышцы только благодаря еде. Она насыщает их, обеспечивает топливом». «Но какая сила заставляет еду расти?» «Ты с огромным трудом создаешь пищу из земли, воздуха и прочих веществ. Но как достичь результата?» «Без твоего вмешательства?» «Любопытный вопрос», — тявкнул Ойсон. «Непременно обсудим на досуге. Одно меня тревожит. Мириада говорила, ты изрядно подорвал здоровье и до сих пор не оправился». «А она не упоминала мое фантастическое упрямство?» «Упоминала, упоминала». Ойсон завилял хвостом. «Оно тебе пригодится». «Но сразу предупреждаю. Не рассчитывай на обильные молитвы и подношения, а уж тем более на человеческие жертвы». Конечно, население неустанно молится и несет дары, однако все они распределены заранее. Достанет тебе сил справиться в одиночку?» Я задумался. Думал о том, что всякий процесс требует вливания ресурсов, даже трава не растет просто так. Думал о долгих беспросветных зимах на голом склоне, когда все живое таилось в недрах земли в ожидании солнца и тепла. Думал, почему на юге климат мягче, а растения зеленее. Думала о колесах, о солнце и обо всем, что знаю о нем от Мириады, думал об окружающих его глыбах, звездах, странствующих по небу. В раздумьях прошел целый день. «Я тут поразмыслил», — известил я Ойсона, когда тот наведался ко мне следующим утром. «Мириада предупреждала, что водится за тобой такой грех. И решил, что справлюсь», — заключил я. «Однако мне потребуется по меньшей мере один человек, а еще лучше три-четыре для регулярных подношений, ну и чтобы вращать меня вокруг оси. Пока я вращаюсь, у вас будет еда». «А может, и не только», — мысленно добавил я, однако вслух не сказал, поскольку сомневался. «Хорошо, найду тебе людей», — объявил пес после короткого раздумья. «Но в лучшем случае двоих, на большее не рассчитывай» хотя на первое время нам понадобится еще несколько человек. Вдвоем тебя не поднимешь, а на плоской поверхности особенно не повертишься». «Не повертишься», — согласился я. «Впрочем, у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Кто бы сомневался? Пока суд до да дела, может, расскажешь, какой прок от твоего вращения?» «В двух словах не объяснить, да и не факт, что прок действительно будет. Но мыслями все равно поделись», — настаивал Ойсон. «Уверен, твой приезд пойдет нам на пользу, а между тем позволь познакомить тебя с процессом». «Ты когда-нибудь задумывался, откуда берется пища?» «Сыну фермера, тебе наверняка известно, что еда не возникает из воздуха, известная едва ли не с пеленок. Однако, Бьюсип, заклад, знания твои весьма поверхностны. До сих пор я сам ограничивался очевидными фактами, что пищу добывают из растений и животных, питающихся этими растениями». Казалось бы, все просто и понятно, незыблемо, как солнце и луна, как закон тяготения. На деле же простые и очевидные факты куда сложнее, чем кажутся на первый взгляд, и еда не исключение. «Не все звери употребляют в пищу растения», рассказывал Ойсен, «Но всякий зверь питается либо растениями, либо теми, кто их потребляет. Они содержат разные вещества, однако объединяет их одно. Под воздействием воздуха и солнечного света – Растения синтезируют топливо, необходимое для полноценного существования. Есть иной вид топлива, который непременно должен присутствовать в рационе людей, иначе они просто погибнут. Не представляю, почему. Просто прими как данность. И оно, это топливо, тоже производится растениями с помощью воздуха, солнца и воды. По-твоему, главным источником сырья для продуктов питания служат воздух, вода и солнце? А как же почва? Ведь все культуры произрастают из земли. Не только произрастают, но и добывают из нее всякие элементы, сообщил Лойсон. Хотя мне не совсем понятно, зачем и какую роль они играют в пище. Эх, будь у меня время и возможность обстоятельно изучить этот вопрос. Моя ипостась – целительство. А посему тема полезных для здоровья элементов мне интересна. Однако после нападения и пришлось всецело сосредоточиться на выживании и поисках. А ведь еще нужно врачевать недуги, залечивать раны. В таких условиях информацию черпаешь по верхам, в детали углубляться некогда. Далее Ойсен пустился в рассуждение о воде и воздухе, о полезных элементах, поступающих в организм из еды, о том, какие растения преобразовывают воду и воздух в вещества, столь необходимые людям. Поведал, какие заявления следует делать, чтобы эти вещества создавать. Фразой. «Пускай вода и воздух обратятся в кварту ячменя, ты совершенно упускаешь из виду процесс и последующий объем затраченной энергии», – наставлял Ойсон. «Не советую даже пытаться, иначе загубишь себя. Надо говорить четко, чтобы заранее обозначить фронт работ и сэкономить ресурсы. Пускай вода и воздух сольются воедино, как в растениях, и обратятся в сахар и белок». Так мой наставник создавал два вида топлива, без которых человеческий организм не мог существовать. «Надо сказать, я выражаюсь еще конкретнее», — заметил Ойсон. «Но ты пока начни с малого. Только непременно укажи объем и точное нахождение задействованных воды и воздуха, а также где и когда появится пища». Пока Ойсон разглагольствовал, из городских ворот вышла женщина в легкой шерстяной тунике и штанах и направилась к нам. В руках она держала ведро с водой и плошку из необожженной глины. Сложив ношу подле Ойсона, женщина попятилась и застыла изваянием. Вот вода, и миска для готовой еды, сообщил Ойсон. Воздух у тебя в избытке. Приступай. Я погрузился в думы. Коричневая собачонка засеменила обратно в город, а меня меж тем обступили люди в туниках и штанах. Сняв мои мерки, они затеяли бурную дискуссию. Топтались вокруг, рисовали какие-то фигуры прямо на земле, кто пальцами, кто ногами. Оценивающие косились на меня и снова устраивали дебаты. Я не понял ни единого слова. Женщина, принесшая воду, сидела возле на корточках и терпеливо ждала. В разгар безлунной ночи, пока соном звезд водил свои хороводы, я заговорил, и на дне миски появились неровные крупинки — Женщина, караулившая плошку, собрала крупинки и сунула в рот, после чего криво ухмыльнулась, бросила мне реплику на неведомом языке и, подхватив миску, двинулась к воротам.